«Как же так, сэр? Вы же сами мне их выбросили!» «Я выбросил?» «Ничего я не выбрасывал!» «А на чем же я тогда повис?» «Сам не понимаю», — сказал Суэр, приглядываясь. «Ты вправду на чем-то висишь?» «А что это такое?» «Не пойму. Клевер, что ли?» «Какой еще, к черту, клевер? Это веревочная лестница!» «Да!» — удивился Суэр.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 — махнул мне рукой капитан. — Ты повиси пока, потерпи. Сейчас что-нибудь придумаем. Главное, чтоб клевер не обломился. — Какой еще, к черту, клевер? — Ну ладно, клевер-то клевер, пускай. А персиков то у вас еще много? — Полный корыто и два ведра. И капитан исчез за занавеской. Тускло цеплялся я за веревочный трап, раздумывая, а не отпустить ли его в конце концов, когда-никогда отпускать придется. Многие личности в четвертом измерении теряют лицо, послышалось меж тем из окна. Их портит легкая жизнь, вседоступность и ненаказуемость, шалые деньги. Но я, к примеру, не потеряла я и в предыдущих трех измерениях занималась этим же делом то есть ела персики но возникает вопрос где вы достаете такую прорву персиков спрашивал капитан персики имеются здесь в изобилии стоит только ударить кувалдой по зубилу и персики передо мной а бутылочку вермота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 разве на столбе уже удивился капитан высовываясь рядом он же был на клевере капитан пригляделся повнимательней да нет сказал он вроде бы по прежнему на клевере на каком еще клевере спросила девушка ну на том что под осины растет туманно пояснил капитан откуда же тогда столб какой столб да вот этот